испытывала ли я чувство вины, что меня все это время не существовало для Святослава? Должен был, но стыдно мне не было. Скорее жаль, потому что сегодняшний обед с ним отогревал, как весеннее солнце лесную прогалину. Я чувствовала радость впервые за долгое время. Радость сидеть с ним рядом, вспоминать детство. И знакомиться своей женщиной. Зверь во мне велял хвостом перед медведем, надеясь, что ему все же понравится мой выбор. Ему было не все равно. Звери привязываются к своей семье. Мой волк питал теплые чувства к большому брату-медведю. Мы со Святославом были, как Микки и Неева из саги Кервуда «Бродяги севера», и книгу эту любили одинаково сильно. Когда в детстве нас вывозили в лес, мы представляли себя в лесах Канады и отправлялись с ним в животных ипостасях на поиски приключений. Мало кто из оборотней мог похвастаться детством. Нам со Святославом повезло. Тогда казалось, что животная ипостась — это невероятный дар, возможность ощущать мир так, как не дано другим. Счастье радоваться жизни иначе, полнее. И только позже я понял, каким проклятием это может обернуться. Маленький щенок не ведает, что станет взрослым и будет вынужден бороться с человеком, внутри которого живет. А человек будет бороться с ним. Как мама твоя? — поинтересовался я. Хорошо. Гастроли забросила, погрузилась в обучение детей в своей школе. Снежка с ней целыми днями там крутится. Кажется, будет новой звездой. Сестре Святослава, по моим подсчетам, около пятнадцати сейчас. Нормально у мамы с твоим отцом. Да, хорошо все у них, они всегда как-то договаривались. Я глянул на Алену и смутился поднятой теме. У святого мама ведьма, — объяснил я. Как и у тебя, — заметила она. Выходит, вы оба исключение из правил? Да. У ведьмы и оборотней обычно не рождаются сыновья. Но нам со Святославом как-то повезло обойти это правило. «Точно», — согласился он. Когда мне вдруг позвонили из клиники, я разочарованно скрипнул зубами. «Надо ехать», — поинтересовалась Алёна, тревожно глядя на меня. «Да», — процедил, поднимая взгляд от сообщения. «Можно мне с тобой?» — вдруг предложила она. «Мне тоже пора», — поднялся Святослав и улыбнулся моей жене. «Приятно было познакомиться, Алёна. Надеюсь, что будем видеться чаще и по другому поводу». Она протянула святую руку, и они тепло попрощались. «До связи», — махнул он мне рукой и покинул кафе. «Ты хочешь со мной?» — переспросил я, подавая руку жене. «Не хочу сидеть дома. А потом. Я ни разу не видела тебя в твоей стихии». «Это может затянуться», — хмурился я, стараясь скрыть волнение от её предложения. Но дыхание сбивалось. «Не хочешь меня брать?» — отвела она взгляд. «Хочу, просто тебе, возможно, придется ждать. Я подожду». Я посмотрел ей в глаза и согласно кивнул, чтобы она не подумала, что я не хочу ее видеть. Конечно, я хотел. Я захлебывался ей эти два дня, непривычны к такому принятию. И, конечно, хотелось остыть, притормозить, осознать и взять под контроль. Но у меня не выходило. «А что там случилось?» — поинтересовалась она, когда мы вышли из кафе. «Привезли пациента, хотят услышать мнение. Но случай тяжелый, может понадобиться срочная операция. Поэтому, если сильно задержусь, Петр отвезет тебя домой, ладно?» «Ладно», — покладисто согласилась она. «У тебя были какие-то планы на вечер?» — осторожно поинтересовался я, осматривая улицу. Зверь внутри перешел в режим повышенной опасности. Нужно будет обсудить с Аленой эти ее планы на какие-то встречи. По крайней мере, пока эта история не уляжется, ей лучше правда сократить передвижение по городу. Я хотела встретиться с Жанной, но она отменила встречу. Сообщила Алена, а я уже открыл ей двери, когда вопрос все же сорвался с языка. — По поводу нашего развода? Алена замерла, глядя мне в глаза. И без того слабая улыбка угасла на ее губах. «Нет», — покачала она головой. «Ладно», — кивнул я. «Садись». До больницы мы доехали молча. А там я провел Алену через проходную, и вместе мы направились в ординаторскую. «Вот здесь я работаю» констатировал хмуро, открывая перед ней двери. «Я не собираюсь с тобой разводиться», заявила вдруг Алена, заглянув мне в глаза. «После вчерашнего и сегодняшнего дня что-то поменялось. Или мне кажется?» Врачи, оказавшиеся в ординаторской разум, повернули головы на наше появление. Но нам с Аленой было не до них. И все же я закрыл двери и отвел ее в сторону. «Тебе не кажется?» — хрипло ответил я и, повинуясь порыву, притянул ее к себе за талию. Я сотни раз заключал ее в свои жадные объятия против ее воли, а тут вдруг руки задрожали. Хотелось почувствовать ее сейчас ближе, закрепиться на этой высоте, прежде чем двинуться выше, и попробовать не сорваться. Алена не сжалась, как обычно. Но в том, как она положила мне ладони на грудь, нельзя было не заметить скованности. «Хорошо. Тогда я подожду тебя тут». И она скользнула руками по моим плечам, а мне пришлось заставить себя ее выпустить. Располагайся. Темно-зеленое кресло у окна негласно мое. Чай, кофе, конфеты в шкафчике над раковиной. Моя чашка черная. Полностью. «Хорошо», — улыбнулась она. «Удачи». Я напишу, как пойдет. Спохватился я, когда она взялась за ручку двери. Ладно. Я проследил, как она скрывается за дверьми ординаторской, слушался в ее голос, когда она поздоровалась с врачами, и зашагал по коридору.